Глава двадцать четвертая Перикл сидел на самом нижнем ряду, отведенном для архонтов и стратегов, а также хорегов и судей фестиваля. Каждый был добровольцем из племен города. Услышав крики за сценой, он поднялся и вместе с Эпиклом отправился посмотреть, что происходит. В последнее время у Фриниха и его компании все шло кувырком, и от них стоило ждать неприятностей. Сам Трагик не раз и не два появлялся в театре в неподходящее время, требуя предоставить ему сцену для репетиции и обещая отомстить любому, кто нарушит расписание. Каждый раз его прогоняли, но атмосфера в театре накалялась до предела. Нередко эти вторжения срывали их собственные репетиции, и Перикл уже начал подумывать, не в том ли и состоит настоящая цель Фриниха. Дошло до того, что при любом постороннем шуме вся команда собиралась в центре сцены, готовясь дать отпор. Анаксагор, схватив за запястье какого-то незнакомца, свободной рукой наклонил его голову так, что тот практически согнулся. Но чужак отчаянно сопротивлялся и сдался лишь после того, как на помощь Анаксагору пришел Эпикл. Человек поднял голову, и Перикл в изумлении уставился на него. Он не видел Атикаса с того дня, когда бывшего гоплита после наказания плетью отослали на другой корабль. Тогда Фетида еще не принадлежала ему, как, впрочем, и никому другому» и все же наказание было легким для того, кто пытался изнасиловать женщину. Будь они на суше, в мирное время насильника могли привязать к столбу на Агоре, предоставив прохожим бросать в него камни, пока бы он не умер. От камней или от жажды. Вместо этого командовавший флотом киман проявив милосердие, распорядился выпороть Атикаса и перевести на другой корабль. Перекол не ожидал, что увидит его снова. — Атикас, что ты здесь делаешь? — спросил он. Анаксагор, увидев, что Перикл знает незнакомца, отпустил его, но Эпикл, знавший о конфликте друга с гаплитом примеру товарища не последовал. «Меня выгнали с корабля! О чем ты, конечно, знаешь!» — угрюмо ответил Атикос. «Распустили слух, что я оскорбил твою семью! Служил недолго гребцом выживать-то надо! Незавидная работа для Гоплита! Капитан был настроен против меня, и так получилось, что нигде больше места не нашлось!» «И какое мне до этого дело?» — недоуменно сказал Перикл. «Да отпусти его, Эпикл, он не опасен, и он не с Фринихом». «Какое дело?» — криво усмехнулся Атикас. «Вот ты как заговорил, сынок. Твой отец поручил мне позаботиться о тебе, не дать в обиду на этом мерзком флоте, где моряки могли попытаться сделать тебя своей женщиной или помешать чужакам проткнуть тебе печень, как твоему брату». «Разве я плохо делал свое дело? А что получил за заботу о его мальчике? Изгнан отовсюду с черной меткой. Теперь все смотрят на меня косо!» «Я нес тебя через весь остров», — сердито бросил Перикл. «Спас тебе жизнь. А что сделал ты? Попытался изнасиловать женщину, ту, которая стала моей женой». Анаксагор резко обернулся. Похоже, услышанное было для него новостью. Зато Атикас удивление не выказал. Конечно, слухи не обошли его стороной. «Она не была тогда твоей женой, и я думал, она вовсе не против. Ладно, ошибся. Послушай, я же сам это признал. За ошибку поплатился. До сих пор ношу полосы на спине. Но ты отнял у меня нечто большее. Ты отнял мое имя, мое место, все, что я заслужил раньше. Меня отовсюду выгнали, у меня ничего нет, даже в грибцы не берут». «Обретаюсь в порту, как калека. Вот и Архонт Кимон ушел в море без меня. А коль во всех моих бедах виноват ты, я и пришел сюда». Атикас оглядел сцену, пробежал взглядом по скамьям и шмыгнул носом. «Смотрю, ты неплохо стоишь на ногах. Богат, как Крис, в то время как я умираю с голоду. Думаю, мог бы почтить память своего отца и дать мне работу. Возможно, охранникам». «Ночью на улицах опасно, это всем известно. Я не прошу многого, только работу, вот и все!» Произнося эту маленькую речь, Атикас распалился так, что закончил ее почти на крике. Перекол на мгновение задумался. Чего бы хотел от него отец? Скорее всего, Ксантип был бы тверд, как камень. Он никогда не испытывал особого сочувствия к слабакам, к тем, кто жалуется на судьбу, вместо того, чтобы просто жить и стараться улучшить свое положение. Видел Периколы то, что Атикас сильно исхудал. Похоже, бывший гоплит и впрямь голодал, и в его дерзких речах слышалась нотка страха. Человеку без семьи и без доброго имени в этом городе было трудно. Репетиция задерживалась, и к ним подошел Эсхил, узнать, в чем причина. Почувствовав общее настроение, драматург нахмурился, скрывая нетерпение. «Послушай», — наконец сказал он. «Я мог бы найти ему дело, раскрашивать декорации, работать с подъемником...» «Нет», — отрезал Перикл. Эсхил не знал Атикаса так, как знал он. Атикас не простил его и затаил обиду. «В Афинах работа есть всегда. У горшечников в порту возить песок и золу на стройках. В поясе у него лежала тетрадрахма. Человеку бережливому этого хватило бы на неделю, а за это время можно найти работу». Он достал монету и бросил Атикасу. Тот поймал ее, повертел и посмотрел на Перикла. «Вот так, значит, да? За все, что я для тебя сделал. Такова цена твоей совести. Даже не можешь дать мне работу. Ах ты ж, сучонок!» «Ну, довольно!» — сказал Анаксагор, оттаскивая его в сторону. «Она сказала тебе, что до дела не дошло!» — крикнул Атикас. «Так вот, дошло, и ей понравилось!» Он знал, куда ударить, чтобы сделать больно, и Перекл это понимал. Но удар все-таки достиг цели. Кровь отхлынула от лица, и Эпикл, увидев это, мрачно кивнул. Вдвоем с зиноном они схватили обидчика и вывели на улицу, а вернулись немного погодя, потные, с разбитыми в кровь костяшками пальцев. Кроме того, у Эпикла появился под глазом новый синяк, только поднявший ему настроение». Ухмыльнувшись, он подбросил в воздух серебряную монету и Перикл тоже с ухмылкой поймал ее и убрал в пояс. «Персы! Сцена первая!» — оживился Эсхилл и ткнул пальцем в актера, державшего перед собой лист папируса. «Надень маску и отложи записи. Реплики уже должны быть выучены. Через три дня все места здесь будут заняты, и я не желаю, чтобы вы опозорили меня своей игрой. Еще раз, с самого...» «Начало!» К вечеру Перикл вернулся в отцовский дом неподалеку от Пникса. Во время вторжения персов улица сильно пострадала, но благодаря энергии и труду людей была быстро восстановлена. Новое здание из дуба и кирпича, оштукатуренное, просторное, обслуживали шесть человек, которые готовили и охраняли дом от воров в отсутствие хозяина. Сон не шел к нему из головы никак не выходил эпизод с Атикосом, из-за чего он отказался от приглашений друзей, настойчиво зазывавших в таверну. Его мрачное настроение особенно беспокоило Эпикла, но Периклу хотелось побыть наедине с собой, отдохнуть и подумать. Конечно, можно было бы вернуться в поместье, где его мать и жена, словно две кошки в мешке, постоянно цапались и шипели. «Нет уж, лучше остаться в городском доме и лежать, уставившись в темноте в потолок». В предрассветные часы улицы погружались в тишину. Лишь изредка ее нарушали голоса и смех возвращающихся домой подвыпивших мужчин. Но в этот раз его встревожил другой звук. По улице кто-то бежал. Перикол приподнялся на локтях. Прислушался. Атикос был прав, когда говорил, что город может быть опасным, особенно ночью. Скифская стража обеспечивала порядок во время судебных разбирательств и народных собраний. В повседневной жизни каждый мужчина постоянно держал руку на рукояти ножа и не спускал глаз с тех, кто шел в одном с ним направлении. Женщины, жены и дочери с наступлением сумерек на улицу не выходили. Бордели в районе порта работали и ночью, но свободные женщины спешили вернуться домой до темноты. По дороге мимо его дома пробежали двое или трое. Издалека донесся крик перекол наклонился и на ощупь потянулся за чистым хитоном и сандалиями. В комнате было так темно, что он не видел своих рук, но это не помешало быстро одеться и пристегнуть к поясу капис. Пальцы коснулись бороздки шрамов на икре и неровной морщины, идущей от плеча через грудь. И та, и другая напоминали о старой боли. По улице пробежал кто-то еще. Что-то случилось, и в доме уже просыпались рабы. Внизу зажгли свет — Перикл спустился по ступенькам. Дверь открыли, впустив в дом ночной холодок, и он вышел в темноту на мощеную улицу. Его встретила тишина, но в ближайших домах тоже зажигали лампы, проливавшие на дорогу лужи бледного света. Перикл глубоко вдохнул и почувствовал запах дыма. — Храни нас, Афина! — прошептал он, высматривая, что горит. Город строился из дерева, камней, черепицы, и когда персы подожгли его, целые улицы превратились в ад. С тех пор афины жили в постоянном страхе, что если в каком-то доме опрокинут глиняную масляную лампу, то и сама семья, и все соседи умрут в своих постелях. Видимый со всех сторон, высящийся, подобно часовому, над городом темнел молчаливый Акрополь». Услышав за спиной торопливые шаги, Перикл выхватил Капис и повернулся, готовясь встретиться лицом к лицу с возможной угрозой. Незнакомец вздрогнул, споткнулся и едва не упал. — Что там? — спросил Перикл. «Пожар — Пожар! — бросил мужчина и выругался в адрес того, кто напугал его до полусмерти. Перикл замер, позабыв о Каписе и внезапно ощутив слабость в ногах. Незнакомец побежал дальше, а Перикл, глядя ему вслед, увидел искру вдалеке, у подножия большой скалы. По этой дороге он проходил ежедневно уже несколько месяцев и знал ее так же хорошо, как и любую другую часть города — театр. Он сорвался с места и побежал. Когда Перикл приблизился к странному свету, город уже проснулся. Издалека он представлялся живым, беспорядочно движущимся существом. Вблизи картина изменилась. Вокруг толпились люди, одни метались в панике с криками отчаяния и горя, другие просто стояли, зажав ладонями рот. Перикл поспешил к началу улицы, где уже через считанные дни должны были собраться граждане, чтобы увидеть плоды трудов лучших драматургов, трагедии и сатировские драмы. Увиденное отозвалось стоном, огонь пылал в самом сердце здания театра, протянувшись туда, где хранились маски». Перикл знал, что их охраняют. «Но где же охрана?» Он стряхнул оцепенение, понимая, что должен войти туда, хотя пламя уже вырвалось наружу. Теперь это был многоязыкий зверь с острыми когтями, разрушающий месяцы труда многих людей. Ненависть всколыхнулась в груди. «Перикл, слава богам!» Пробегавший мимо Эпикл сбавил шаг. «Мы здесь выстраиваем цепь к реке. Если соберем человек 200 или триста...» то можно будет передавать ведра. «А как насчет песка?» — спросил Перикл. «Где-то здесь есть склад». «Покажи!» Протолкавшись сквозь толпу, они пробежали шагов сорок или пятьдесят к запертым воротам. Стоявший у них стражник с копьем заметно нервничал. «Отойди, сынок!» — сказал Эпикл. Стражник попытался поднять копье, но Перикл оттолкнул его с дороги, а Эпикл пинком распахнул ворота, сломав перекладину. Подзвучащие в спину проклятия, они вбежали на территорию склада, где хранилось все необходимое для приготовления раствора. Перикл взялся за ручки маленькой тележки, заполненной смесью золы и влажного песка. «Нам нужно больше людей!» — крикнул он. Выбежав за ворота, Эпикл остановил несколько человек и направил их на склад. Им удалось быстро наполнить песком тележки. Кто-то принес лопаты. Зачерпнув лопатой темную смесь и бросив ее на огонь у двери, Перикол на мгновение остановился. Он не очень хорошо представлял, из чего готовят строительный раствор, и знал только, что в нем используется вулканический пепел из нового города, откуда был родом Зенон. Может быть, помогла короткая молитва, может быть, что-то еще, но пламя под шлепком погасло. То, что уже сгорело однажды, не могло загореться снова. «Еще! Бросайте еще!» крикнул он. Теперь, когда перед ними поставили задачу, люди живо взялись за дело. Доставленные тележки быстро опустели, и их покатили за новыми порциями песка как раз в тот момент, когда из темноты появился хозяин склада, пригрозивший привлечь всех к суду за кражу. К нему подошел Эсхил, и после недолгого разговора крики и угрозы прекратились. Между тем, через улицу от реки до театра протянулась людская цепочка, по которой передавали ведра с водой. Перекл не видел этого, но представлял живую ленту Афинин, мужчин и женщин, оторванных от сна и теперь делающих все возможное, чтобы остановить огонь. Тронутый их мужеством, он не сразу понял, что они прежде всего беспокоятся о себе, опасаясь, что пламя перебросится на их дома. Им всем пришлось перестраиваться, и не один раз. Они не могли допустить повторения беды. Пламя удалось сбить, и Перикл решил проникнуть внутрь через главный вход, по обугленным деревяшкам через дымовую завесу. Пройдя вперед, он увидел, что огонь пожирает холсты и декорации, выдыхая черный смрад. Дым стелился, как масло на воде, и расползался к пристройке, где хранились маски. Пламя уже лизало сцену, пробираясь к Акрополю. Камень выстоит, но его нельзя допустить к скамьям. Оглянувшись, Перикл увидел, что огонь заполнил вход, отрезав ему путь к отступлению. Выход оставался только один — подняться на сцену и бежать по скамьям. Он поспешил и оказался в ловушке. «Где же вода?» Неподалеку кто-то вскрикнул от боли. Перикл оглянулся. В свете пожара он узнал тучную фигуру Фриниха. Трагик махал руками и громко кричал. Огонь лизал полу его длинного хитона. Не раздумывая ни мгновения, перекл бросился к нему и принялся сбивать пламя. Толстяк попытался оттолкнуть его, но силы были слишком неравны. Поняв, наконец, что бояться нечего, Френих привалился к спасителю и уже не сопротивлялся. Вытащив драматурга на улицу по обугленным балкам, перекл повернул его лицом к себе. «Это ты устроил пожар!» Френих в ужасе уставился на него. Задыхающийся, весь в пепле, он являл собой самое жалкое существо из всех, кого когда-либо видел Перикл. «Нет, я... Это же мое! Зачем мне?» — прохрипел он. Перикл кивнул. В вину фриниха он не верил. Не верил еще и потому, что уже подозревал другого — Атикос. Озлобленный неудачник мог задумать отомстить им всем. Между тем живая цепочка наконец пришла в движение — Передавая из рук в руки кожаные ведра, люди выплескивали воду на огонь и тут же возвращали пустые, по порастянувшиеся до реки, шеренги. Мокрые песок и зола образовали кашицу, по которой Афиня не продвигались дальше, заливая пламя. Работа была нелегкая, но на место уставших становились другие, и сбоев не случалось. В шеренге Перикл увидел Зенона и Анаксагора и сам заменил какую-то женщину в тунике. Она поцеловала ему руку и отступила, и он уже получил первое ведро и передал его дальше, удивившись тому, какое оно тяжелое. Такие ведра были в каждом доме. Некоторые потрескались от времени и были полегче, другие лоснились, натертые воском и маслом, и были снабжены крепким кожаным ремешком. На какое-то время он освободился от всех мыслей, не позволяя им нарушать ритм простых движений. Пристройки сгорели, это было ясно но вода, песок и зала по крайней мере, спасли сцену и скамьи за ней. И за это Перикл возблагодарил всех богов, каких только смог вспомнить. «Эпикл!» — крикнул он. О том, чтобы выйти из цепи, не могло быть и речи, и все же Эпикл услышал и подошел. Взъерошенный, с сажей в волосах и испачканным лицом, на котором блеснули в ухмылке белые зубы. «Тебя сменить?» — спросил Эпикл. Перикл покачал головой и, бросив взгляд на стоящего в стороне фриниха наклонился к другу отца. «Одежду для хора можно найти. Труднее будет с масками. Не мог бы ты сбегать в керамик и сделать заказ? Возьми с собой Эсхила. Он знает, что нам нужно. Если они смогут изготовить сотню масок за три дня, мы заплатим столько, сколько запросят». Перикл знал, денег в поместье осталось немного. Но другого решения не было. Как рассветет, отправь посыльного к трапезиту. — Пусть договорится о встрече. Я приду. — У менялы будет очень дорого, — сказал Эпикл. — Я тоже собрал сбережения. Восемьдесят серебром. Это немного, но они твои. — Нам понадобится гораздо больше, — мягко запротестовал Перикл. — Тогда собранию придется проголосовать за выделение средств на восстановление театра. — Уверен, так и будет, но ты все же договорись о встрече. Эпикл кивнул и отправился выполнять поручение Дышать стало труднее, горло будто сжалось, то ли от переживаний, то ли от дыма, а может, от всего вместе. Каждый вдох давался с хрипом, но Перикл продолжал принимать и передавать кожаные ведра. Пламя почти погасло, а когда на востоке посветлело, он ощутил легкое прикосновение дождя. Лица обратились вверх с надеждой и радостью. Дождь усилился, смывая в канавы и унося прочь черную жижу. Люди в шеренге еще продолжали передавать ведра, хотя все вокруг уже промокло. Они провели здесь несколько часов и были в полном изнеможении. Поблагодарив друг друга усталыми объятиями, они опрокинули ведра и разбрелись по домам. Взошло солнце. Дождь еще накрапывал, но улицы уже сияли. Дрожа от усталости, Перикл посмотрел в небо, пославший ответ на его молитвы, и повернулся к театру. Взгляд его скользнул через сцену к деревянным скамьям. Будь они каменными, никакой пожар был бы им не страшен. Возможно, когда-нибудь так и будет. Сейчас же в его распоряжении было три дня и совсем мало денег. Эсхил ушел с Эпиклом, а Перикл неожиданно для себя обнаружил, что придет к Фриниху. С обгоревшего хитона слетали черные хлопья. Трагик морщился, пытаясь оценить ущерб. «Нам понадобятся плотники и холст», — сказал Перикл. «Возводить новые стены не будем. Просто поставим рамы и завесим то, что сгорело». «У меня нет декораций! Нет пейзажа! Все погибло! Все!» Флиних потер глаза и сдавил пальцами переносицу, в одно мгновение превратившись в измученного старика. «Маски остались, и мои люди знают реплики. Все мои записи сгорели, но они здесь, при мне!» Он постучал себя по голове. «Но как показать берег реки, если нет декораций? Как показать Критский лабиринт?» «У нас есть три дня», — напомнил Перикл. Мастеров, способных изготовить декорации, в Афинах было немного. Фринех, очевидно, подумал о том же, потому что начал пятиться. «Да...» «Надо посмотреть, что можно сделать!» Он повернулся и поспешно зашагал прочь. Перикол рассмеялся, но тут же нахмурился. А смогут ли его гончары изобразить нужные сцены так же хорошо, как они расписывают вазы? «Пожалуй, да, смогут». Он оглядел себя, весь в саже, в обгоревшем хитоне. На руках уже вздулись желтоватые волдыри, хотя он даже не почувствовал прикосновения пламени. Сил не осталось. Все тело ныло от усталости, к горлу подступала тошнота, но, как ни странно, он словно очистился от чего-то старого и обновился».